Наша дровяная печь была слишком жаркой, а электроплитка Бетти чересчур маленькой. Поэтому Бетти попросила мальчиков, Фреда и моего отца, наладить допотопную буржуйку, что ржавела за их уборной. Они разместили печь у нас во дворе и вынесли на улицу кухонный стол. Моя мама и Бетти сидели за этим столом, чистили, резали и разговаривали. Пухлые румяные щечки Бетти, похожие на подушечки для булавок, пылали от жары еще ярче, а моя мама в старом платке походила на цыганку. За их спиной булькала и кипела вода в чайниках, а сбоку на столе на расстеленной газете остывали перевернутые банки с консервацией, которые иногда трескались и протекали. Мы с сестрой ошивались неподалёку, стараясь не попадаться на глаза, чтобы нас не нагрузили работой, мечтая заполучить пустые корзинки для нашего понорошенного дома. Мы никогда не знали, что из чего выйдет, но те корзинки тётелька в тётельку вмещались в ящиках из-под апельсинов. В такие дни я много узнала про Фреда, про его любимую яичницу по утрам, какого размера у него носки, ведь тебе много вязала про его успехи в конторе и что он никогда не ест на ужин. «Фред такой привереда», — весело говорила Бетти. Больше у нее не было тем для беседы. И даже моя мама, закаленная разговорами, в присутствии Бетти говорила все меньше и курила все больше. Легче слушать прожизненные трагедии, чем этот пустой, безостановочный щебет Бетти. Я уже подумывала, что совсем не хочу за Фреда замуж. Он выбалтывался с женой, превращаясь в длинную, бесконечную, намокшую газету, где сплошным текстом напечатано только одно — погода, погода. Нам с сестрой было неинтересно слушать про Фредовы носки. Эти скучные и несвязанные детали умоляли его в наших глазах. И мы все реже и реже играли в гостях у Фреда с Бетти, все чаще уходили в понарошенный дом на низком дубе, что рос на пустынном берегу. Там мы выдумывали себе игры и приключения. Мы играли в волшебника Мандрагора и его верного слугу Улатара, а наши куклы были злодеями, которых мы легко гипнотизировали. Моя сестра всегда была Мандрагором. В штаф отыгрыр мы надевали купальные костюмы и отправлялись гулять по воде вдоль берега. И махали грузовым судам, мы бросали в воду желуди, смотрели, как их уносит течение. Один из таких дней мы и познакомились с Нэн. Нэн жила через 10 домов от нас, в белом коттедже с красной отделкой, рядом собственная пристань. Она покоилась на деревянных столбах, обложенных камнями. Больше ни у кого на берегу не было своей пристани. Когда мы впервые увидели Нэн, она на сиделе на пристани жевала жвачку и тесовала карточки от сигарет Wings. На карточках были самолёты. Все дети знали, что такие карты коллекционируют только мальчишки. Лицо Нэн было коричневым от загара, и волосы тоже коричневые, и кожа у нее была с таким отливом, как у сытного карамельного пудинга. «А это тебе зачем?» — сразу спросила моя сестра, кивнув на карты. Нэн только улыбнулась. В тот же день мы привели Нэн в наш понарошенный дом. Мы быстренько сыграли в Мандрагора, в результате меня понизили до статуса нарды, а потом Нэн с сестрой сели на перевернутые ящики из-под апельсинов и стали болтать, мне казалось, о какой-то скучной ерунде. «Вы ходите в магазин?» — спросила Нэн. Мы никогда не ходили в магазин. Нэн снова улыбнулась. Ей было двенадцать, а моей сестре одиннадцать лет и девять месяцев. В магазине бывают клёвые мальчишки, сказала Нэн. На ней была блузка в стиле кантри с рюшами и пришибренным на резинке верхом, который можно было приспускать. Нэн засунула карты в карман шорт и мы отправились просить маму, чтобы она отпустила нас в магазин. После этого Нэн и моя сестра ходили туда почти каждый день. Магазин был в полутора милях от дома. Мы шли по жаре, берега мимо коттеджей, возле которых загорали на солнце толстые мамаши и по воде шлёпали чужие. А мы же даже врождённые нам мальчишки и девчонки. Мы шли мимо лодок на песке, залезали на цементные волнорезы, мы шли по прибрежной траве, если пробежать сквозь неё, можно порезать лодыжки. Мы срывали горошенки морской, чины и клариха в рот. Они были жёсткими и горькими на вкус. Иногда ветер приносил запах чужих уборных, а прямо перед магазином мы погибали в сумах. У магазина не было названия. Все так говорили магазин. Он был один на всё округе. Туда все ходили. Мне разрешали ходить туда вместе с сестрой Инной. Мама на этом даже настаивала. Хотя я отмалчивалась, мама чувствовала, что я переживаю. Он даже не из-за предательства сестры, а потому что она не догадывалась о собственном предательстве. Когда она мне была рядом, сестра охотно со мной играла. Иногда девочки болтая уходили вперёд, а я, обидевшись, разворачивалась и бежала обратно к Фрейду и батте. Там меня сажали на стул лицом к спинке. Я сидела неподвижно, ладонями растягивая моток небесно-голубой пряжи, а батти сматывала её в клубки. Или под ее руководством, пыхтя и сопя, я крючком вязала кривые платьица для кукол. Моя сестра вдруг ни с того ни с сего из кукол выросла. В лучшие дни я все-таки добиралась до магазина. Магазин был некрасивым и грязным, но мы привыкли к послевоенному запустению и не замечали его. Двухэтажное деревянное здание, посеревшее от непогоды. Стены в заплатках из рубероида, а на входной... Двери ширми и возле окон прибиты разноцветные металлические вывески. Кока-кола, сэвенап, чай-салада. Внутри стоял сладковатый унылый запах старых универмагов. Запах вафельных рожков, подмороженное, печенье, арео, леденцов на палочке и лакричных сосалок в открытых картонных коробках на прилавке. Еще этот острый привкус сухой гнили и пота. Бутылки с газировкой хранились, пересыпанная кусочками льда, в металлическом кулере с водой. Ледышки таяли и становились гладкими, как стекляшки, что мы находили в песке на берегу. Хозяин магазина с женой жил на втором этаже. Мы их почти никогда не видели. Торговали посменно две их дочери, обе смуглые и загорелые в шортах и топах в огорушек. Одна дружелюбная, а вторая, та, что моложе и худее, была неприветливая. Она брала у нас монеты, молчики дала их в кассу и смотрела поверх нас в окно. А над окном висели пучки в мухах, словно обсыпанные изюмом. Смотрела отстранённо, и руки шевелились будто сами по себе. Эта вторая продавщица нам ничего плохого не делала, она просто нас игнорировала. У неё были длинные волосы, скрученные в высокий пучок, почти спазавший на лоб, и губы покрашены лиловой помадой. Первый раз придя в магазин, мы поняли, почему Нэн собирает карточки с самолётами. На серых гладких ступеньках, обняв коленки, сидели двое мальчишек. Моя сестра говорила мне, что мальчишек надо не замечать, иначе будут дразниться. Но эти мальчишки знали Нэн и они не дразнили ее, а очень даже уважали. «Есть что-нибудь новенькое?» — спросил один. Нэна улыбнулась, ладонью откинула волосы со лба, поерзала худенькими плечами под пышной блузкой, медленно вытащила из кармана шорт-карточки и начала их тасовать.